Для многих Багровая Луна стала проклятием, искалечившим начало новой жизни, но Гунгун -гун же в ее алом сиянии по-настоящему сумел обрести себя. В порыве безумия схваченный орк не ограничился лишь отсеченной кистью, но и вонзил ритуальный клинок в собственный глаз, заставив нечто из глубин Инферно откликнуться на его зов. До Гунгуна донесся лишь слабый отголосок чужой силы. Но и этого хватило, чтобы охотник поменялся местами с жертвой. Кровь в жилы Хорка словно вскипела, позволяя преодолеть былые ограничения и барьеры. Вырвавшись из схватки предателя, шамана одним точным ударом ритуального ножа перебил позвоночник подчиненного, обращая того в беззащитную куклу. Вспышка чужеродной энергии, позволившая простому одолеть охотника за плотью, взяла немалую цену в считанные секунды обратив мощное тело орка в дряхлую и увядающую фигуру. Вот только истинный дар из недр Инферно заключался не в секундной мощи, а в знаниях. Гунгун провёл множество жертвоприношений во имя собнака, Жертвуя жизнями, но лишь местных. Новый ритуал призывал использовать Вечного, но и даруемые им силы будут во много раз выше. Вот только для этого требовалось очистить плоть жертвы от костей. Трудная задача, особенно при условии, что жертва должна оставаться живой. К удаче гунгуна перебитый позвоночник ящера делал из того идеального подопытного. Подвесив неподвижного охотника за плотью на крюк на стене, шаман дрожащими руками приступил к очищению. Опираясь на заёмное знание, первым делом он иссёк кожу, отслаивая ту, подобно кожуре с переспелого плода. Далее наступала очередь мягкого нутра. В последнюю очередь ритуальный клинок добирался до суставов и сухожилий, окончательно освобождая кости от оков тела. Гунгун -гун остановился только когда у ящера остался лишь череп и позвоночник. А тело обратилось мешком плоти. Сделав глубокий вдох, орк одним движением нанёс на лоб сложный узор, запуская ритуал. Плоть начала втягиваться в череп, формируя артефакт, один взгляд на описание которого разжёг пламя жадности, и тот принялся возносить мольбы новому покровителю, алатору. Финальная метаморфоза заняла от силы десяток секунд, вытянув круг арены в длинный тоннель, едва заметно забиравший вправо. Пульсирующие прожилки, отголоски запаха серы и изменившаяся форма. Признаться, я ожидал большего от случившегося. Впрочем, это было только началом. Отражению Чудотворец добавлено новое свойство Создатель Реликвий. Ранее вы были способны благословлять собственные творения, позволяя им прикоснуться к силам Единого или Смерти. Отныне, имея в Покровителях любую из Высших Сил, вы можете создавать воистину великие артефакты. Не исключено, что благодаря вашим рукам Теллура увидят новые реликвии. Отражение Чудотворец достигло 20 ранга. Все характеристики плюс 5. Отражение чудотворец достигло пиковой формы. Получение нового ранга будет разблокировано после прохождения второй распечатки. Каждая последующая распечатка разблокирует новый слот для ранга. Системка вызвала смешанные чувства. Возможность создать нечто, сопоставимое с серпом, что смерти даровала сумрачной, подобной способностью не могут обладать многие. А значит, в мои руки попала по-настоящему опасная и серьёзная сила. Вот только у всего имелась цена. Новый ранг раз в распечатку. По сути, я лишился одного из источников бонусных характеристик. Правда, будучи проклятым, даже после того, как все отражения достигнут Капа, я смогу добывать столь ценный ресурс, становясь сильнее. Всего-то и требуется, что сделать из вечного калеку. Порабощение — ритуальное убийство, способное уменьшить прирост характеристик жертвы и вместе с тем усилить свой собственный. Прибегать к этому способу не хотелось, Вот только выбирать не приходилось. Дубль навряд ли побрезгует подобным методом. Возможно, он уже его использовал, а значит, и мне придётся его использовать. Единственное, что успокаивало, так это основное ограничение. После первого использования сил порабощения в следующий раз к нему можно будет прибегнуть лишь на 150 уровне. В противном случае я даже не хотел думать о том, какой угрозы уже успел бы стать ритуалист. Открыт данж спираль получен доступ к этажу первый виток. Спираль, червоточина между Теллурой и Инферно, которая стремится перерасти в полноценный прорыв между двух измерений. На первом витке, что замер у самой границы с Теллурой, сильны ее законы. Сам мир будет поддерживать своих детей, помогая избавиться от гнойной язвы, имя которой Инферно. Но будьте осторожны, ведь с каждым новым витком поддержка будет ослабевать, в то время как силы врага крепнуть. Законы первого витка. Непроницаемый барьер, условно-безопасная зона, активность счетов не более 6 часов в сутки, портальная точка, не более 100 перемещений в сутки между спиралью и обителью. Штрафы за смерть снижены до 1% опыта 1 секунда воспоминаний. Прирост опыта увеличен плюс 30%, количество трофеев плюс 30%. Виток должен быть зачищен раз в сутки. В противном случае его обитатели могут стать сильнее. Рост уровня врага ежедневный. Крайне медленный. Расширение спирали ежедневное. Крайне медленное. 90% от эффектов обители. 10% от эффектов инферно. Межконтинентальное сообщение. Запущено событие мифического уровня. После его исхода последствия могут затронуть весь мир тел Луры, с равной долей вероятности изменив все как в худшую, так и в лучшую сторону. Порой кажется, что одна беда следует за другой. Но иногда именно в очередной каре небес может скрываться шанс на всеобщее спасение. Последняя часть системки выглядела как попытка утешить, и без того ни черта не понимающих вечных. Но, если честно, задумка не особо работала, по крайней мере, на мне. «Пусть я повторюсь, но всё так и было задумано», — нервно усмехнулся кот. «В пределах ожидаемого. Даже если весь мир катится в бездну, люди будут чувствовать себя спокойнее, если это идёт по плану». «Боюсь подумать о том, что было вне ожидаемого». Прист принялся шарить руками по собственной одежде. Тем не менее, спустя секунду тихо чертыхнулся. «Сейчас бы сигаретка не помешала». Несмотря на всплеск эмоций, кот довольно быстро взял себя в руки. И перевёл взгляд на меня. Ну, а его примеру последовали и остальные. Народ жаждал более детальных объяснений. Вот только прежде чем начать говорить, будет неплохо и самому во всём разобраться. Пусть система щедро отсыпала мне награды, на деле я не был тем, кто создал спираль. Да, арена поглощающего типа — творение моих рук. Но это лишь развязало руки кому-то по ту сторону портала. Главный вопрос — кому именно? Первым на ум приходил алатор с чьим прихвостнем я недавно виделся. Вот только чего он этим хотел добиться. Навряд ли это попытка меня прикончить. Носящий имя лишь запустил процессы и дальше не пытался в него вмешиваться, перетягивая бонусы в свою сторону. Может, не рассчитал свои силы? Возможно, того же Сабнака нельзя назвать гениальным стратегом. Вот только АллатР не производил впечатление глупца. Описание первого витка наталкивало на мысль, что, возможно, некто пытался создать стабильный проход между двух измерений. Правда, вновь всплывал момент — Неизвестный демон мог создать более благоприятные для себя условия, но не сделал этого. Возможно, это требовало слишком больших сил, или же носящий имя был уверен, что и этого будет достаточно. Слишком уж сильно бросались в глаза пункты с обязательной зачисткой витка раз в сутки и его же разрастанием. На эту тему можно было долго размышлять, так что от возможных мотивов демона перешёл к менее абстрактным и более насущным делам. Сейчас вся группа находилась в пределах довольно просторного купола, размером с узор обители. Барьер имел таймер, сейчас застывший на отметке в шесть часов ровно. Видимо, для его активации требовались враги, которые будут осаждать безопасную зону. Первым делом убедился в том, что мы на самом деле не заперты в этом месте, и переместился в пристанище, потратив одну из сотни возможностей телепортироваться. К слову, обратный телепорт в виток ничего не отнимал а вот за пределами безопасной зоны перемещение не работало. Взявшись за расширенную версию описания витка, обнаружил приятное уточнение. Под зачисткой подразумевалось прохождение до 90% локации с аналогичным количеством уничтоженных тварей. Подобный результат считался приемлемым и не накладывал штрафа, а именно смещение баланса сил бафов, которые шли от Обители и Инферно. Правда, при таком раскладе и на дополнительную награду рассчитывать не приходилось. Для отслеживания прогресса в пределах локации появлялся и соответствующий индикатор, сейчас показывавший 0%. Вечно оттягивать прохождение всего данжа, застряв на первом витке, также не выйдет. На полное прохождение, после которого откроется проход ко второму витку, давалась неделя. В противном случае произойдёт прорыв. У этого события описания не имелось. Но мне и названия хватило, чтобы не экспериментировать в этой области. «Феник?» «Подобные локации по вашей части, так что слушаю идеи и предложения». Озвучив дополнительную информацию, которую, как оказалось, видел только я, видимо, особый бонус для хозяина обители, перешёл к делу. «Учитывая специфику противника и наличие запаса во времени, предлагаю начать с режима черепахи. Максимальный упор на безопасность, продвигаемся медленно. Акцент на сборе информации и зачистке каждого уголка, чтобы не оставлять врагов позади». В идеале, к имеющемуся составу нужен рога. Вновь стоило заговорить о близком для эльфа деле, как тот довольно легко переключился на новую тему. Думаю, Хим справится с этой задачей. Ограничений на вход в виток для местных не было, так что подключить к делу крыса не было проблемой. Конечно, оставались ограничения, не позволявшие брать в нагрузку коренное население тел Луры выше себя уровнем. Плюс немного резался опыт, но эти моменты были в пределах допустимого. «Отлично!» — кивнул и сразу продолжил ушастый. «Самое главное — узнать механику локации. Даже с твоим дополнением описание довольно скупое. Впрочем, так обычно во всех данжах. Размеры, тип противников, их количество, будут ли они возрождаться раз в сутки, или же идёт регулярный респ. В общем, собрав всю нужную предварительную информацию, можно потихоньку наращивать скорость. Опять же, учитывая реалии нового мира, будет разумно поставить акцент на «потихоньку», Переведя дыхание, эльф сразу же продолжил. «Думаю, если предоставить Фенику в должной степени доступ к подобным знаниям, он будет лишь наращивать обороты. Каждому нужна отдушина, чтобы убежать от навалившихся проблем. Одни замкнутся в себе, другие предпочтут алкоголь или начнут уплёскивать агрессию на окружающих. К огромной удаче стаи способ ушастого был весьма полезен для всех». В идеале, идентифицировав противников, запасемся соответствующими расходниками и бафами. Правда, с последним будет довольно тяжело. У кота довольно узкий спектр магии поддержки. А новых саппортов в ближайшее время у нас вроде не предвидится. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книга в Ухе. Книга в Ухе – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Видится. Альтернативный вариант — скупить готовые свитки на аукционе. Но там чаще идёт штучный товар. О покупке крупных партий обычно договариваются напрямую. Но, скорее всего, в ближайшее время рынок наверняка просядет. А это повлечёт взлёт цен. Даже учитывая нынешний запас золотых, в нашем положении это не такая уж и большая сумма. Видимо, закончив со стандартной частью, Эльф ненадолго задумался. Спустя десяток секунд он в итоге кивнул, видимо, согласившись с собственными выводами, и продолжил. «В многоуровневых данжах сила монстров от этажа к этажу увеличивается всегда по-разному, причём искать закономерность бесполезно. Разница может быть как в пару уровней, так и в десяток. Зачастую первый этап самый простой, но учитывая мифический статус данжа, возможно, мы изначально столкнёмся с трудностями. Несмотря на то, что за скоростное прохождение могут идти отдельные бонусы, считаю, что спешить и рисковать не стоит» ведь если на следующем витке силы монстров резко возрастут и вместе с тем останутся ограничения по времени, всё это может закончиться очень плохо. Оптимальный срок, как мне кажется, до шестого дня устраивать регулярные зачистки, близкие к полной, и лишь за сутки начать полноценный штурм. Разумно. Пока будем придерживаться твоего плана». Спешка действительно могла подбросить лишних проблем. Дождавшись Хима, взялись за проработку деталей. Отработать построение вроде бы мелочь, но никто не хотел лишний раз рисковать. Тем более в условиях, когда врагами будут твари из Инферно. Пусть вслух никто этого не говорил, но это давило на всех. Слон без лишних слов занял место ведущего танка. Сосредоточившись на спасении дочери, он хватался за любую возможность стать сильнее, чтобы приблизить момент переноса, и попросту не обращал внимания на опасность. Чуть позади шла Сумрачная. Обладая реликвией смерти серпом, она должна достойно справиться с ролью ведущего дамагера ближнего боя. Коту грину досталась роль мягкой сердцевины, которые, в свою очередь, будут поддерживать всю группу. Правда, приоритет будет отдаваться танку. Тылы прикрывал феник, способный вести огонь на расстоянии. Ну а эльфа будет страховать Агадор, призванная сумрачной нежить. Хим в силу своих способностей должен крутиться вне отряда, заранее высвечивая врагов, обнаруживая засады и ловушки. Мягко говоря, непрофильное занятие крыса. Но выбирать не приходилось. А вот меня из общей схемы вовсе исключили. Причём на этом я лично настоял. Прежде всего требовалось оценить локацию как фармзону для остальных. Вечно исполнять роль няньки не выйдет. Стая должна быть в силах самостоятельно выполнять самые разные задачи. Подобная рокировка ни у кого особого энтузиазма не вызвала но возражений не последовало. Собственно, каждый и сам прекрасно понимал правильность этого решения. Первым из барьера вышел Хим, сходу уйдя вскрыт. Дав крысу пару минут форы, чтобы ему не приходилось спешить, двинулись следом. Поддерживать с местным связь через мысли речи оказалось в разы сложнее, нежели с девчатами. До того, как мы не лишились этой способности. Первые пару минут активно мониторил ситуацию. После же отдал приказ крысу сделать вид, будто меня нет. В противном случае терялся весь смысл моего невмешательства. За пределами безопасной зоны прожилки на стенах стали куда ярче. Пульсируя на стенах, они чем-то напоминали артерии и вены живого существа. Подобное зрелище давило на феника и ко. А вот сумрачная к подобным выкрутасам локации отнеслась спокойно. Девчата провели в обители достаточно времени, чтобы игнорировать спецэффекты по специфичней После сражения с Сабнаком, церберами-тварями в храме катанов воображение рисовало нечто соизмеримое, но спираль сумела удивить. Вопреки ожиданиям, первая встреченная тварь оказалась скорее насекомым, нежели демоном. Размером с кошку, создание обладало сплошь покрытым игольчатыми наростами телом. Брюшко заканчивалось длинным, с указательный палец жалом, с которого срывалась густая зеленоватая жижа. На морде твари сияла пара рубиновых глаз и длинный оботок вызывавший стойкую ассоциацию со шпагой или гигантской иглой. Монстр походил на комара-мутанта, у которого относительно нормальный вид сохранили разве что крылья. Благодаря усиленному в разы восприятию и способности замедлять время или, скорее, разгонять собственный разум, я успел обнаружить врага и даже мог успеть предупредить союзников через мысли речь, но вовремя себя одёрнул. В случае, если ситуация не дойдёт до критической, я должен оставаться сторонним наблюдателем. Крохотная тварь, едва заметив группу, вопреки инстинкту самосохранения бросилась в нашу сторону. Не сбавляя скорости, комар сложился в подобии колючего шара и уже в полёте начал разбрызгивать во все стороны ядовитую жижу. Для меня подобная дрянь навряд ли представляла опасность. А вот для остальных отравление могло перерасти в проблему. Благо феник не сплоховал и снял пташку первым же выстрелом, явно усиленным навыком. Десятикратный крит, серьёзная штука. «Рой!» Прежде чем группа успела перевести дыхание, из тоннеля выбежал наш местный разведчик. Причём ему успело серьёзно достаться. Полоска хитов просела до половины. Не удивлюсь, если Хим специально упустил комара одиночку, а после петлял с основной массой тварей на хвосте, выигрывая для нас время. Уточнять, что именно крыс имел в виду, не потребовалось. Донёсшийся до нас из глубин пещеры Стрекот подсказал, что комар был далеко не один. В подобной ситуации зачастую решающим становится первая реакция. Достаточно одного человека, что дрогнул и побежал. Толпа последует за ним, бросая оружие, ломая строй и сметая тех, кто был готов сражаться до конца. К счастью, всё пошло по иному сценарию. Слон, сделав три шага вперёд, вонзил щит в каменный пол пещеры, и тот вздыбился, выстрелив десятками шипов создав нечто отдалённо схожее с паутиной. Для равного по уровню монстра подобная преграда не создала бы трудностей. Один-два удара, и путь свободен. Но комары из Инферно навряд ли обладают нужной силой. Гринфилд отставал всего на секунду от танка, да и то намеренно. Едва каменная паутина сформировалась, как друид бросил на неё горсть семян, которые тут же проросли, создав стену из терновника и тем самым усилив преграду. Сотворённая стена уже обладала неплохим потенциалом, но кот также внёс свою лепту, отчего вся структура приобрела едва уловимое сияние. В обычной ситуации подобный баф не внёс бы ощутимый вклад, но против инферно задумка должна была сработать. Правда, уже призванным клоном Сумрачной подобное соседство оказалось не по душе, благо с поддержкой от Серпа обошлось без критических последствий. Феник тем временем, не мигая, смотрел вглубь коридора, не обращая внимания на действия товарищей. Видимо, вход пошла отработанная схема. Даже когда появились первые насекомые, эльф не стал атаковать. И лишь когда большая часть залетела в тоннель, он принялся посылать стрелы одну за другой в гущу врагов. Скорость стрельбы казалась просто запредельной. Но ушастый явно использовал особый навык, за который расплачивался не только выносливостью, но манной и хитами. Довольно опасное умение, которое лучше не использовать, если не уверен в прикрывающих тебя товарищах. Три секунды, около десяти выстрелов, может быть больше, каждый из которых не потерял в убойной мощи и создал просеку в рядах комаров. Но вместе с тем и сам эльф потерял примерно треть жизней. Навалившись всем скопом, твари врезались в каменную паутину, но та не только выдержала, но ещё и ударила в ответ. Я ожидал, что терновник будет просто ранить или отравлять комаров, Но, к моему удивлению, тот начал высасывать из них кровь и разрастаться. Прошло всего с десяток секунд, на колючке распустились первые бутоны, причём весьма агрессивные и плотоядные. Пусть одного этого было недостаточно, чтобы истребить Рой, но с поддержкой остальной группы чувствовался явный перевес сил в нашу сторону. Друид отлично контролировал своё творение и создавал специальные окна, в которые и ломились комары, не понимающие, что лезут в узкую горловину, в которой их легко убьют. Слон уверенно контролировал Агро и не давал пролететь мимо монстрам, которых просто выкашивали сумрачные и Феник. Впрочем, без казусов не обошлось. Запущенный Химом снаряд, бомба с ядовитым газом, выкосила не только десяток насекомых, но и выжгла немалый участок колючки, открыв для монстров довольно крупную брешь, в которую они и ломанулись. Клоны сумрачные отреагировали в ту же секунду, став на пути тварей, подобно живому щиту. Пусть за полдюжины секунды большая часть клонов развеялась, но этого времени хватило, чтобы на их место стал Агадор. Будучи воином, он с поддержкой хозяйки справился с задачей запасного танка, подарив друиду столь необходимое время, чтобы тот зарастил прореху. Едва ситуация выровнялась, каменную паутину протаранила особо крупная, геройская особь, попросту сметя преграду. Все, кроме слона, тут же отступили, создавая пространство, в то время как танк использовал массовое агро, стягивая монстров и одновременно с этим заковав себя в каменную броню. Отличное комбо — привлечь внимание огромного числа противников, тут же включив неуязвимость, по крайней мере, к физическим атакам. В считанные секунды вечно скрылся под сплошной массой насекомых. Сейчас кишащий рой представлял из идеальную мишень для атаки по площади. Вот только в нашем арсенале с этим было довольно туго. Бригада Феника изначально специализировалась на зачистке данжей, а именно выносе боссов, одиночных целей, а не массовом вырезании орд врагов. Оптимальное число врагов для Сумрачной не должно было превышать количество клонов, а она пока уверенно держала лишь трёх. В иной ситуации выручила бы чешуйка, но сейчас приходилось справляться своими силами. К счастью, в запасе у Хима имелось множество склянок, которые и отправились в короткий полёт. Стоило отдать должное, Крыс преуспел и полностью реабилитировался за первый промах. Первая лопнувшая склянка выпустила облако белёсого газа. Вторая взорвалась бурой смесью. Два реагента тут же смешались, преобразовавшись в зелёное облако. Третья склянка закончила химический процесс, взвесь в одно мгновение стала багровой, после чего рванула, разметав кишащий рой. Треть комаров обратилась в пыль, в то время как оставшаяся часть оказалась оглушена и покалечена. Не в силах больше удерживаться в воздухе, они попросту попадали на пол, перестав представлять из себя реальную угрозу. Имелись редкие особи, которым посчастливилось остаться на лету, в том числе и геройскому комару, но продержались они недолго. Одиночные цели Фенек и Сум снимали в считанные секунды. Добить остатки было делом техники. Итоги первого боя оказались положительными. Помимо слаженности действий и личной силы каждого, немалый вклад привнес и Реген которые стая получила от вожака. Для всех, кроме слона, 12 хитов в секунду были довольно серьёзной цифрой, что позволило коту не отвлекаться на того же феника после использования особого умения. но а для танка и дополнительной единицы восстановления лишней не будет. Едва сражение закончилось, я выпустил на волю искателей, решив обойтись без пожирателей. В роли няньки я не особо нуждался в ворохе бафов, от съеденной насекомыми пищи так что решил пустить все доступные материалы в общее дело. Благо, силы обители как минимум дотягивались до первого витка, и весь лут можно было сразу перенаправлять на наш склад. Видимо, по этой причине терзавший меня голод казался терпимым. Сказывались эффекты, от отработающие в полную силу скотобойни. Львиная доля дропа, около 90%, состояла из частей комаров, преимущественно ядовитых желез и, соответственно, хранящейся в них отравы. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Изучив свойства добычи, фенек лишь развёл руками и предупредил, что попавший в наши руки товар не особо ходовой. Пусть эффекты от яда были неплохими, но не более того. Алхимики уже давно поставили на поток смеси с аналогичными и даже более сильными свойствами. К счастью, на моей стороне имелся алхимик, который воспринял слова эльфа как вызов и заявил, что легко сможет усилить свойства яда. Главное — раздобыть подходящие реагенты, список которых он тут же влил в мою голову. «Без проблем», — с показной усмешкой ответил я Аризавию. «Правда, я был уверен, что алхимик твоего уровня способен использовать в качестве усилителей имеющиеся на месте расходники. Ну да ладно». «Вечный! Не стоит считать меня идиотом!» Просто признай, что это невозможно. Нет, что ты не можешь этого сделать, и забудем. Решил идти до конца. Если ты пообещаешь мне новое тело, то... Сможешь без разговоров использовать десятую часть всей потоковой добычи для своих опытов. Плюс я не буду против в обоснованных затратах и более ценных ингредиентов. Большего можешь не просить. Предложение оказалось достаточно заманчивым для алхимика. Так что он тут же приступил к делу вырывая прямо из лапок насекомышей нужные трофеи. Моментального результата, естественно, я не получил, но это было вполне ожидаемо. Следующим по частоте дропа трофеем были жалые хоботки, которые с подсказки феника можно было пустить на крафт-стрел. Пусть убойная сила у них оказалась слабой, но вот готовый механизм впрыска яда и неплохие показатели прошивания брони — довольно неплохая комбинация — Вот только если продавать составляющие, а не готовый товар, о серьёзном заработке не может быть и речи. С подачи сумрачной в качестве усиленного древка можно было использовать кости, которые жрица легко плавила с помощью одной лишь воли. Но дальше теории дело не дошло. Одна простая истина. Для заработка в данной сфере требовалось массовое производство, а в условиях жёсткого дефицита кадров в стае о создании конвейера не могло идти и речи. На каждом от достаточной обязанностей и задач. Хитин, в котором я очень даже нуждался, также падал в немалых количествах. Вот только тот не отличался особой прочностью, а значит, не подходил для создания второго крыла. Учитывая особенности моего крафта, заточенного под создание штучного товара, без возможности повторить результат, лучше не рисковать с некачественными материалами. Из действительно ценных приобретений оказался штучный дроп предметов, Да и те выпали исключительно из геройской твари. Кольцо, усиливающее урон отравлениями. Подобный эффект мне бы сильно пригодился, но, увы, на моих пальцах уже давно не оставалось свободных слотов. Четвёрка проклятых колец на одной руке и столько же иллюзорных, оставшиеся после посещения кошмара. Единственным, кто пусть отчасти, но был способен реализовать предмет, был Хим. Так что ему и ушёл трофей. По крайней мере, на первое время. Как ни крути, крыс специализировался больше на взрывных смесях, а не ядах. Монокль, глаз кровососа, улучшал зрение в темноте и подсвечивал некоторые уязвимые места целей, а именно крупные сосуды. С всевидящими глазами подобный предмет был попросту бесполезен, и артефакт ушёл фенику. Собственные ошибки стая разобрала без моего вмешательства, не обойдя стороной и возможные последствия от совместных атак. Нахима особо не давили, Впрочем, отчасти тому причиной было и его положение в стае. Иерархия в уставе выбранной семьи являлась довольно важной составляющей, и игнорирование оной, скажем так, было нежелательно. В том, что девчата будут ставить выше себя, я серьёзно сомневался. А вот у новеньких такой проблемы не имелось. Конечно, в аурах то и дело проскакивало неприятие подчинения местному, но парни давили эти мысли собственными силами, обойдясь без намёков с моей стороны. Следующий бой прошёл по схожему сценарию, с единственной разницей. Врагов стало куда больше, но и отряд действовал более слаженно, не допуская старых ошибок. Феник на этот раз в первую очередь сосредоточился на самых крупных тварях, выискивая элитников. Геройский монстр на этот раз не объявился. Третий рой выносили уже всем скопом. С моим участием. Никаких форс-мажоров. Просто было бы глупо не оценить силу врага на собственной шкуре. Признаться, для меня эти твари оказались едва ли не идеальными противниками. Жало и хоботок попросту не могли нормально пробить мой хитин. Основная масса урона срезалась за счёт свойств экзоскелета. Редкие криты вышибали несколько десятков хитов или сотню, а главное оружие комарья яд и вовсе не представлял для меня угрозы, не в силах даже перебить реген. Конечно, помимо моих резистов, немалую роль сыграло ограничение на максимальный стак отравы ограничивавшиеся тремя порциями. В свою очередь, моих сил с лихвой хватало, чтобы выкашивать врагов без особого труда. Спустя сотню метров мы натолкнулись на первую развилку. К этому моменту группа прикончила около десятка раёв комаров, без моей помощи. Так что решение разделиться само собой пришло мне на ум. Прежде чем разойтись, эльф подкинул мне амулет для связи. Полезный артефакт, основной минус которого заключался в статусе «расходуемый». После активации игрушка могла прожить от часа до суток, в зависимости от класса. Понятное дело, имелись ограничения и на зону покрытия. В нашем распоряжении оказались довольно распространённые модели с категории цена-качество. Батарейки которые держались три часа, а дальность ограничивалась одной замкнутой локацией, в нашем случае всем первым витком. Дабы не устраивать детский сад, договорились без лишней необходимости не выходить на связь. Вечные проверки с моей стороны будут только отвлекать их от зачистки. Но ну и вместе с тем я без всяких раций мог узнать статус любого в моей стае. Ну а ворох искателей, следующий по пятам за группой, без проблем разведывал местность. В пределах данжа, как минимум его первого ветка, насекомые могли спокойно отдаляться от меня на любое расстояние. В обычных условиях они могли выйти из-под контроля или вовсе погибнуть но с поддержкой от обители подобных проблем не возникало. По мере углубления вглубь пещер, твари понемногу становились сильнее, но зачистка шла без особых проблем. Спустя примерно полчаса за нашими спинами не возродилось ни одной твари. Я специально оставил пару десятков пожирателей позади в качестве живой приманки. Тем не менее, расслабляться раньше времени никто не спешил, и тылы группы продолжал прикрывать Агадор. В отличие от группы, которая зачищала тоннели от встреченных врагов по всем правилам прохождения данжа, моё продвижение выглядело менее элегантно в тактическом плане. Я просто шёл напролом, даже не заботясь о том, чтобы избавиться от облака насекомых, прежде чем войти на территорию нового. Главная моя массовая атака дрожь земли оказалась по большей части бесполезной. Комарьё попросту не касалось земли, чтобы получить идущий от неё урон. А редкие каменные пики, вырывавшиеся из пола пещеры, убивали не так уж и много. Туманный вал — слишком расточительный способ, который я даже не пытался опробовать. В итоге я переложил всю работу на самих монстров. впрыскивая в меня собственные яд, они сами травились моей кровью. Причём умирали относительно быстро. Ведь если заражение шло через укус, отравление получало бонус к урону. Передвигаться в подобных условиях было крайне неудобно. Да и мерзко. Благо, хоть места укусов не чесались, но от единственного альтернативного способа пришлось отказаться. В теории, Аризавий мог справиться с насекомыми, но безумный алхимик сразу же ушёл в отказ, заявив, что использование его способности в подобных условиях — бесполезная трата времени. Вместе с тем он добавил, что с нетерпением ждёт следующей Аллы Луны, дабы насладиться реальной битвой, как в прошлый раз. Спустя тысячу убитых и, соответственно, поглощённых душ, я получил первые действительно стоящие трофеи. Или, скорее, награды. Единица к репутации, особенно на фоне полученного создателя реликвий, выглядела довольно заманчиво. Вторым по значимости оказалась позаимствованная у комаров способность разбрызгивать отраву, которую я сразу же передал заразителям. Откровенно говоря, данная способность явно уступала моментальной регенерации даже из крохотного куска тела способности, что досталось пожирателям от крыс-мутантов, но всё равно была полезной. Потратив в общей сложности чуть меньше часа, мы сумели зачистить лишь 5% первого витка. Такими темпами, чтобы выполнить минимальный порог в 90%, потребуется потратить порядка 18 часов. Подобная цифра меня не устраивала. Стае как минимум требовалось вернуть в строй всех бойцов, а в идеале обзавестись новыми рекрутами. В противном случае львиную долю времени вместо тотальной подготовки к приходу гостей нам придётся сражаться в данже. Понятное дело, даже так мы будем получать ресурсы и опыт. Но подобные ограничения свободы могут сыграть против нас в самый неподходящий момент. Благо, мне не требовалось выкладываться на полную во время боя, если так можно назвать мой способ зачистки. И я смог спокойно составить план действий, по крайней мере, на ближайшие сутки. Для начала нужно вновь наведаться в волчью нору, которую я обнаружил во время Алой Луны. О том, чтобы зачистить её самостоятельно, речи не шло, но разведка боем точно не помешает. После было бы неплохо наведаться к Беру. Игнорировать просьбу Мишки не стоило. Кроме того, я до сих пор не разобрался с древним заданием на спасение Афы, метка которой располагалась точно на вершине столпа. Разобравшись с этими делами, если останется время, вернусь у данш ну а в противном случае сразу отправлюсь в столицу дабы исполнить долг палача. Связавшись с Феником, предупредил группу, что оставляю их одних. На справедливое замечание эльфы, что без меня скорость зачистки ощутимо просядет и появится риск не успеть, я, скрипя сердце, дал добро на перенос в данж одного из трёх стражей, что охраняли обитель. Основным ограничением костяных воинов была невозможность покинуть пристанище, но в силу особенности первого витка этот момент легко обходился. Полностью оставить обитель без защиты я не рискнул, так что попытку лучника выторговать ещё двух бойцов я сразу отмёл. В крайнем случае никто не запрещал отступить. Добив 69 уровень, я на спринте вернулся в круг у самого начала витка и уже оттуда переместился в обитель. Поддавшись соблазну получить бонус за 500 единиц телосложения, добавил полученные 5 характеристик в этот параметр, после чего до заветной цифры оставалось 30 единиц. Талант ушёл на разблокировку нейронных паразитов. Жуков, подключавшихся к нервной системе цели, исчитывающих всю входящую информацию. В условиях расширения стаи подобные насекомыши окажутся довольно полезными. К слову, на выбор у меня имелось два подвида. Первый специализировался на скрытом проникновении в жертву, в которой мог выживать до суток, не привлекая к себе внимания. После он мог попытаться поглотить часть сил носителя и прожить ещё лишние сутки, но при этом в разы повышался шанс обнаружения. Второй подвид, напротив, можно сказать, сходу заявлял о себе, сразу вешая на цель баф. Естественно, при этом о дополнительных шпионских свойствах не сообщалось. Будучи первого ранга, эффект от нейронных жуков был небольшой. Улучшение зрения, которое, собственно, и задействовалось для слежки, повышало точность на 5%, и шанс крита носителя на 1%. Отслеживать я мог лишь в режиме реального времени, но при этом для подключения требовалось лишь четко представить конкретного носителя. Уважаемые друзья, еще больше аудиокникг на ресурсах книга в, «Книга в самая большая коллекция аудиокниг Слуй или качай совершенно бесплатно. Сами по себе новые насекомые отдаленно напоминали многоножку, которая цеплялась к носителю вдоль позвоночника вплоть до основания черепа. При иных условиях, думаю, мало кто согласился бы цеплять на своё тело подобную дрянь. Но ради выживания можно и хвостом обзавестись. Переборол немалый соблазн здесь и сейчас опробовать новые свойства чудотворца. Создатель реликвий. Проверил паре и чешуйку. Молодая великая мать ещё не пришла в себя, но чувствовала себя ощутимо лучше. Ледяная скорлупа покрылась паутиной трещин и выглядела, будто может лопнуть в любой момент. Вот только рисковать и подталкивать процесс к финалу я не рискнул. Искра ящерки выглядела более стабильно, так что я повторил процесс вливания в девушку сил демона. Последний при этом сопротивлялся, но как-то вяло, чувствовалось, что даже эти попытки давались ему с огромным трудом. Предупредив бездну о том, что кроме неё и грехов в обители остались лишь два стража, направился в гости к стае по соседству. Отыскать заветную нору не составило труда. Благодаря способностям давно эволюционировавшего картографа, карта заполнялась даже когда я по сути был в состоянии безумия. В отличие от витка, в норе монстры благополучно установились к моему возвращению, и пришлось начинать зачистку с самых низов, а именно с молодых волков 50 уровня. На первый взгляд дроп ощутимо отличался, но это если конкретизировать. Ну, а в общем, дефицитного и исследовательно дорогостоящего лута не наблюдалось. «Волчьи потроха всех мастей — вот и вся добыча. Причём, в отличие от того же витка, здесь элитники не особо появлялись. А в моём случае шанс выбить предмет с обычного монстра, да ещё и меньшего меня уровнем, стремились к нулю. Кроме того, здесь не было связи со складом, так что большая часть честно добытого пришлось отдавать на корм пожирателям». Видя перед собой наглядный пример и сравнивая обычную скрытую локацию с карманным домашним данжем, я всё чаще задавался вопросом «А проблема или спираль?». Конечно, мифический ранг, помноженный на возможные глобальные последствия для всей теллуры, давили на мозги, но в остальном стая оставалось в выигрыше. Кроме того, этот мир был рождён с системой, игровыми правилами, а значит, у любой задачи должно быть решение. Подобным размышлениям придавался примерно до того же участка, на котором остановился в прошлый раз, сбросив наваждение алые Луны. Стоит отдать должное моей удаче. Затянись безумие чуть больше. Хотя бы на десяток минут. И мне бы пришлось несладко ведь чем глубже я уходил в нору, тем сильнее становились её обитатели. и волки, пусть и предпочитали бродить поодиночке, при малейшей опасности начинали выть и звать на помощь ближайших собратьев. Если не удавалось уничтожить монстра за пару-тройку секунд, тот принимался выть. Пару раз, видимо, срабатывал особый крит на их умение. И вместо того, чтобы сразу бежать на помощь, остальные волки также начинали выть, запуская цепную реакцию. В первый раз я с трудом выжил, едва скрывшись от целой своры. Да и то спасаться пришлось бегством по потолку. Благо, с моими лапами и хвостом задача оказалась вполне по силам. Войдя в раж, решил взять противников измором и хитростью. Вынося волков одного за другим во время очередного глобального завывания, заранее перебрался на потолок, откуда спокойно начал поливать монстров кровью. Правда, довольно быстро одумался и решил пойти немного иным путём. А именно, активировал на руках составной узор — чёрное солнце. Моя аура тут же преобразилась, став видимой и накрыв немалую площадь, начала сжигать тварей, Одним из её свойств было нанесение урона, эквивалентное моему Регену. Цифры были более чем солидные, так что я планировал устроить конвейер по выкашиванию волков. Спустя час пространственный карман был забит до предела, и пришлось в экстренном порядке избавляться от самых бесполезных трофеев. Пожиратели такому повороту были только рады, и сразу же бросились на гору волчатины. А вот добытыми сердцами занимался проглот — Один из улучшенных пожирателей. Рядовым насекомым я не доверил столь ценный трофей. Было бы глупо растянуть и без того не самый быстрый квест на поедание тысячи сердец. Впрочем, сейчас куда важнее был иной момент. Стоит ли мне пожирать тысячную душу? Счётчик замер на отметке в 999, когда я перестал поглощать искры. В моём положении, без сомнений, любой бонус будет полезен, Вот только тратить свободную ячейку в Собирателе Душ совсем не хотелось. Сейчас в моём распоряжении имелось шесть слотов, четыре из которых уже были заполнены. чувство стаи, которую удалось заполучить после того, как я вытянул искру из головы лектора, крысы-переростка из катакомб Таргурии. Несмотря на то, что чувство стаи с тех времён успело несколько раз эволюционировать и глобально преобразиться, оно продолжало всё так же занимать одну из ячеек в таланте. Биение жизни, увеличившее реген, появилось после пожирания Искры Гидры. Дитя Инферно, позаимствованное у демона кошмара в храме Котанов, дававшее бонусы к прокачке боевых умений и резиста к огню. Без сомнений, каждая награда была ценной. Вот только во всех трёх случаях я пожирал не ворох однотипных душ, а одну достаточно сильную. Единственным исключением было сродство с болотом. Оно мне досталось по-схожему с нынешним сценарием. Само по себе оно давало разом несколько бонусов, вот только все они имели узкий профиль. Для получения полагающихся бафов требовалось находиться на подходящей местности. Довольно специфическое условие, которое я уже давно не мог выполнить. Будет ложью, если я скажу, что сродство с болотом оказалось бесполезным. Битва с гидрой, выживание на болоте, уничтожение гнезд скользящих и, в конце концов, решающая схватка с дублем. Во время каждого из этих событий мне пришлось пройти по краю, так что, возможно, без тех самых бонусов моя история пошла бы совсем иным путём. Причём я сильно сомневаюсь, что лучшим. Не забыл я и о у позаимствованном у скользящих таланте истечения Пусть изначально я не мог им воспользоваться в силу некоторых ограничений, да и сейчас ему было далеко до козырной карты в рукаве, но, тем не менее, будет глупо отрицать его полезность. Коррозия любых предметов, на которые попадёт моя кровь. Довольно эффективный способ нанести дополнительный вред противнику. Пусть на первый взгляд награда за одиночные, но сильные души выглядела более весомой, я поддался соблазну заполучить новый талант. Да и кроме того, в душе теплилась надежда на особый профит за счёт стаи и покровительства Единого. Сродство с родом Люпус. Одна тысяча из одной тысячи. Повышение всех параметров на 20% на территории стая. Добавлено древо талантов крылья. Вкладывать очки талантов можно только в ветви и лепестки. Без сомнений, по сравнению с болотным сродством, новое выглядело куда практичней. Пусть эффект был заточен по большей части на оборону собственных владений, я не считал это бесполезным, ведь, как и для любого проклятого, дом для меня был главной ценностью и вместе с тем уязвимым местом. Кроме того, этот бонус Будет распространяться и на спираль. Ну, как минимум, её первый виток. А вот вторая часть награды «Талант» меня удивила. Поначалу даже показалось, что случилась ошибка, и мне выпало нечто совершенно левое. Но после прочтения дополнительной информации всё стало на свои места. «Талант» действительно мог наградить меня крыльями. Вот только не в прямом смысле этого слова. Речь шла о призываемом вороне. А эти пернатые вполне могут следовать за волками, стремясь поживиться остатками настигнутых жертв. К слову, если в прошлый раз с истечением мне достался лишь лепесток, одиночная ячейка без своих ответвлений, способная лишь получать ранги, то в случае с вороном речь шла о полноценной ветви, от которой отходили три лепестка. Выбирать приходилось между чёрным, белым и серым воронами. Первые два исполняли роль дебафера и бафера соответственно. В то время как их третий собрат обладал особым навыком сродство, что именно скрывалось под этим названием, я мог только гадать. Система расщедрилась лишь на название, оставив описания скрытыми. Пусть до 70 уровня, а соответственно, получение свободного очка таланта оставалось не так уж и много. Я не ставил себе цели обзавестись ручным вороном. Возможно, тот мог ощутимо разнообразить мой собственный билд и стать полной неожиданностью для собратьев на Совете. На мой взгляд, куда важнее было прокачать Собирателя Душ для получения седьмого слота. Кроме того, я получил лишь ветвь, а та произрастала из Древа Талантов, которая у меня имела заблокированный статус в силу расовых ограничений. В итоге я просто махнул рукой на потенциального пернатого спутника. Выполнено скрытое задание «Сердце Волка». Тысяча из тысячи. Сила — плюс десять. Ловкость — плюс пять. Улучшение слуха, улучшение обоняния, улучшено сопротивление голоду, улучшен спринт. Стоит признать, следовало не затягивать с этим квестом. Пусть награда не была плохой, она попросту не дотягивала до ожиданий. А вот выполняя я это скрытое задание, когда услышал, будучи легионером 30-го уровня, получил бы довольно неплохой профит. Улучшение слуха и обоняния шли скорее приятным дополнением. С их появлением мозг не накрыл поток ранее неизведанных ощущений. Скорее я стал чувствовать те или иные вещи более детально. Чуть ярче запахи, чуть чётче звуки. Вот и вся награда. Ощутимой разницы во время спринта я не заметил. Улучшение опять же прошло покасательной. Десятка к силе и пятёрка к ловкости, пусть и были соизмеримы с получением трёх уровней, глобально не изменили положение дел. А вот сопротивление голоду оказалось той самой вишенкой, которая переводила награду из категории «приятная» в «весьма полезное Терзавший меня голод стал ощутимо слабее. Изрядно затянувшуюся разведку боем пора было заканчивать. Но, поддавшись искушению добить 70-й уровень, до которого оставалось набить не так уж и много опыта, решил устроить очередной геноцид волков. На этот раз, словно назло, избиваемые мною волчары, Довольно долго отказывались завывать. Но после шестой особи подряд свершилось чудо. Не дожидаясь подкрепления, тут же свернул шею монстру и сразу забрался на потолок, готовясь избавиться от очередной своры Первые десяток секунд всё шло по плану. Волки лишь злобно рычали и планомерно теряли жизни. Вот только подобная хитрость не могла работать вечно. Ещё толком не понимая, что происходит, я лишь краем глаз уловил с полдюжины смазанных теней вырвавшихся из глубины тоннеля. Изображая из себя летучую мышь, висящую под потолком, я ощутимо потерял в манёвренности и попросту не успел увернуться, приняв первый удар на призванный щит. Отдача оказалась настолько сильной, что когти и жало, вонзённые в потолок пещеры, попросту вырвало из камня и отбросило в толпу жаждущих моей крови волков. Активировав туманный вал, я тут же вырвался из окружения, выискивая новых врагов. «Молодой Вервольф, сотый уровень». За жалкую секунду я успел разглядеть лишь эти крохи информации, когда на меня вновь напали уже с трёх сторон. Две атаки удалось заблокировать оскалом и крылом, а вот третья нашла свою цель. Тварь полоснула когтями по бедру. «Получено проклятие наследия Еноии. Перерождение невозможно. Проклятие развеяно». От мысли, что меня едва не обратили в Вервольфа, по спине пробежал холодок. Спустя секунду в голове промелькнула здравая мысль, что он наверняка даже у укушенных будет шанс излечиться. Тем не менее, момент был неприятным. Словно мне не хватало неприятностей, очередная смазанная тень на деле оказалась не простым оборотнем, а геройского типа, каждый удар которого даже сквозь щит вышибал пару-тройку процентов моих хитов. Как известно, беда не приходит одна – С трудом отбиваясь от оборотней и вместе с тем отступая, я едва не пропустил смертельный удар из-за всплывшей системки. «Обитель атакована. Призвать на помощь совет. Да? Нет».